Глава восьмая. Великий пожар. Лето 1547 года было в разгаре. Долго стояла сухая, и жаркая погода. Высохла грязь на площадях Москвы, в улицах, закаулках и тупиках, и каждый порыв ветра поднимал с земли пыльные тучи. Густая пыль тянулась за боярскими каретами и мужицкими телегами, клубилась из-под копыт лошадей и из-под ног пешеходов. Московские сторожилы с опасением поглядывали на бурое небо, на поблекшее солнце, лучи которого едва пробивались сквозь пыльный воздух. «Быть беде!» — шептались старики. «Быть великому пожару!» Знающие люди не обманулись в своих предчувствиях. Большие пожары были нередки в Москве. Почти ежегодно выгорала то та, то другая слобода с сотнями домов. Но пожар, случившийся во вторник, 21 июня 1547 года, так опустошил Москву, и последствия его были такими незаурядными, что подробное описание его попало в летопись. В этот день бушевала сильная буря. От небрежного обращения с огнем загорелась церковь воздвижения на Арбате. Огонь, по выражению летописца, понесся на запад, как молния, и все спалил, вплоть до Москвы реки. Река Москва служила надежным и дешевым путем для перевозки громоздких и недорогих товаров. Дрова, доски и брусья, бочки со смолой и дегтем, со скипидаром и олифой – все это сплавлялось по Москве-реке и выгружалось в склады, расположенные на ее берегах. Страшное получилось зрелище, когда огонь дошел до этих складов. Бочки со скипидаром и смолой разрывались, как бомбы. Пылающие клепки летели из за десятки сажен, и даже перекидывались на другой берег реки, создавая новые очаги пожара. Каменные стены амбаров раскалялись до бела и казались прозрачными. Густой черный дым поднимался на огромную высоту и оттуда падал, подобно хлопьям черного снега. Пламя охватывало все новые и новые части города. Загорелся балчук, вспыхнули моросейка и покровка. Запылали лесные склады из стога сена на Остоженке. С громовым шумом взорвались десятки бочек пороха, хранившиеся на пушечном дворе близ Неглинной. Море пламени заливало все новые и новые улицы и площади Москвы, и не было такой силы, которая могла бы остановить разлив этого моря. Только там замирал огонь, где ему преграждали дорогу огромные пустыри, через которые ветер не мог перекинуть пылающие головешки. Пожар не пощадил и Кремль. Вспыхнули кровли Успенского и Благовещенского соборов и крыша царского дворца, хотя на ней стояли десятки людей с ведрами воды и мокрыми тряпками. Люди напрасно пытались бороться с мириадами огненных искр, носившихся в воздухе подобно сердитым пчелам. Сгорела оружейная палата с драгоценными образцами старинного оружия. Сгорела постельная палата с государственной казной. Выгорел митрополитчий двор со всем добром, накопленным владыками в течение десятилетий. Царская семья с самого начала пожара спаслась на Воробьевых горах. Молодой царь Иван с ужасом смотрел с высоты на пожар, зарево которого виднелось за десятки верст вокруг. Когда огонь только начал распространяться, москвичи принялись вытаскивать пожитки во дворы на улице и площади. Прежде многим так удавалось спасать имущество. Но пламя пошло сплошным валом, Накрывая сверху и дворы, и улицы, и площади. Народ был охвачен ужасом. Стало ясно, что надо заботиться не о пожитках, А о спасении жизни. Многим и многим не удалось этого сделать. Люди метались с узких и кривых улочек, Переулочков и тупиков, охваченных пожаром, Пытаясь выбраться на простор, на пустыри, Разделявшие слободы хорошо поработали, спасая людей, скоморохи, прекрасные знатоки города, исходившие его вдоль и поперек. Нечай, жук и голован спасли в этот день сотни несчастных, задыхавшихся в густом дыму, изнемогавших в накаленном воздухе пожарища. Приказывая держаться друг за друга, вереницы измученных, отчаявшихся людей, скоморохи ползком пробирались по извилистым улицам и выводили их в безопасное место. Там, оставив их, еще не верящих своему спасению, Нечай и его товарищи снова отважно бросались в пылающие улицы. — Бог не выдаст, свинья не съест! — задорно кричал Нечай, поворачивая к жуку и головану, покрытое копотью лицо, на котором блестели озорные глаза. — Когда и поработать для души спасения, как не сегодня! «Пошли, братцы!» Много раз повторялись отважные вылазки скоморохов в бушующее море огня, пока дело не кончилось бедой. В конце глухого тупика горела бедная избенка. Тревожное чувство заставило Голована приблизиться к поднятому окошку и заглянуть в него. То, что он увидел, заставило парня похолодеть от ужаса. В дальнем углу смертельно испуганные стояли двое детей лет по пяти-шести, мальчик и девочка. Гибель их казалась неизбежной, но Андрей окутал голову армяком и смело ринулся в пылающую избу. Он успел вытащить оцепеневших ребят, но, сбегая с крылечка, споткнулся. Невольным движением Голован бросил ребят, подбегавшим к нему товарищам, и в это время горящая доска свалилась с крыши на спину Андрея. Нечаясь жук понесли Голована в безопасное место. Парень с тяжелыми ожогами бредил и стонал. Спасенные ребятишки, держась за руки, побрели за скоморохами, но, к счастью, на ближнем пустыре им встретилась мать, уже оплакивавшая своих детей. Григорий Филиппович Ордынцев Ехал в Москву из Серпухова. Еще за десяток верст от столицы его поразил вид дымной тучи, нависшей над городом, и запах гари. «Пожар!» — закричал ордынцев и ударил кучера в спину. «Гони! Гони!» Лошади понеслись птицами. Григорий Филиппович перепугался недаром. Немалые деньги, скопленные им за годы службы губным старостой, он обращал в драгоценности. Золотые кубки, блюда, перстни, браслеты. Все это хранилось в кубышке, спрятанной в спальне. Тайник был известен ему одному. До поры до времени он не говорил о нем ни Федору, ни его жене Наталье. Старый Ордынцев не был скупцом, безрассудно обожающим сокровище. Но мысль, что он один знает о нем, что власть распорядится золотом всецело в его руках, веселила Григория Филипповича, и он решил открыть сыну тайну только на смертном одре. И теперь сокровищу угрожала гибель. Это еще не страшно, если золото побывает в огне. Расплавившись, оно останется золотом. Но мысль, что сокровищ могут украсть хлопы, обнаружив тайник во время суматохи, всегда сопутствующий пожару, была нестерпима Ордынцеву. Он даже застонал от ярости. Ему представилось, как тишка верховой, пряча под полой золота с воровской ухмылкой пробирается по двору, зарыть добычу в укромном месте. Кони мчались все быстрее. Но вот телегу пришлось остановить перед стеной дыма и огня. «Бросай лошадей! За мной!» — хрипло закричал ордынцев кучеру. И они вдвоем ринулись в лабиринт горящих переулков. Холоп давно отстал, а тучное тело Григория Филипповича несла какая-то неведомая сила. Он пробирался через дворы, еще не охваченные пламенем, нырял под огненными завесами и упорно пробивался все вперед и вперед на покровку к заветному сокровищу. И он пробился. Вбежал на пустынный двор, уже покинутый людьми, вскочил в пылающий дом и там, набросив на голову шубу, на четвереньках пробрался в свою опочивальню, обожженными руками открыл тайник, и вытащил кубышку. Цела! Пронеслась мысль в затуманенном сознании, и ордынцев пополз к выходу. Только на третий день, когда на улицах, охваченных пожаром, сгорело все, что могло гореть, а дождь погасил головни и прибил к земле дым, люди стали возвращаться на родные пепелища. Федор Григорьевич уже знал от кучера о том, что случилось, и не чаял увидеть отца живым. Он нашел его труп на огороде. Видно, крепкий еще был Григорий Филиппович. Коли страшно обожженный, сумел он с тяжелой ношей выбраться на пустырь. Но там старик обессилел и умер, накрыв своим телом сокровище, спасенная ценой жизни. Много жертв унес великий московский пожар. По словам летописца, более 1700 человек погибло в огне.